Консервативная печать использовала провал операции по захвату Дарданелл для дальнейшей дискредитации Черчилля. Газета Morning Post опубликовала серию статей под заголовками «Удивительный дилетант», «Адмирал дилетант», «Политик против специалиста», «Слишком много Черчилля». Черчилль недооценил значение нападок, думал, что это обычные критические упражнения консерваторов на его счет. Будучи очень занят Дарданелльской операцией, Черчилль не уделял необходимого внимания Палате Общин, появляясь там редко и ненадолго. Он не заметил, что обстановка в парламенте менялась не в его пользу. Черчилль свалился в 1915 году потому, писал впоследствии лорд Бивербрук, что держал себя слишком уверенно и неосторожно. Он не привлек к себе либералов и не примирился с консерваторами. Не подозревая, ограживший ему опасности, Черчилль в день отставки Фишера подготовил новый состав коллегии адмиралтейства, включая кандидатуру преемника Фишера. Асквит одобрил его предложение. Между тем консерваторы решили использовать столкновение между Фишером и Черчиллем, чтобы свалить последнего. Баннерлоу, ставший к этому времени лидером консерваторов, узнав об отставке адмирала Фишера, связался с Лоуд Джорджем и заявил, что консерваторы откажут в своей поддержке правительству, если Черчилль не будет смещен. Речь шла о том, что этот вопрос вынесен уже на обсуждение Палаты общин, где консерваторы дадут бой правительству. Учитывая обстановку в стране и соотношение сил в Палате Общин, подобный поворот событий ничего хорошего правительству не сулил. Ллойд Джордж заявил Бонарлоу, что единственный выход – это создать коалицию, и вместе они направились к Касквету, который согласился на создание коалиционного правительства. Черчилль ничего об этом не знал. Когда на следующий день он явился в палату общин, чтобы огласить новый состав адмиралтейства, Асквит и Лой Джордж сообщили ему, что создается коалиционное правительство и что консерваторы поставили условия его своего участия в таком правительстве – удаление Черчилля из адмиралтейства. Это был неожиданный и страшный удар. Бевербрук и Смит, навестившие Черчилля в министерстве, нашли его в состоянии полной прострации. До чего странные настроения бывали у него, писал в этой связи Бевербрук. Когда он на подъеме у него полная самоуверенность, когда он внизу он впадает в глубокую депрессию.